По воспоминаниям епископа Макария, живя на пиниге, Голицын тратил деньги на постройку крестьянских исп, на сады и оранжереи, охоту и книги. Семья Голицыных из пяти человек на кормление получала по одному рублю в день, что в два с половиной раза было больше, чем в Мизене, там четыре гривны в день. Это было очень мало, и Голицыны постоянно нуждались в деньгах. Князь Василий Васильевич Голицын скончался 21 апреля 1714 года. Он заболел тяжело, бредил и не узнавал родных. Когда с умирающим дедом прощался внук, князь Михаил, он сказал ему, «Держись подальше от царского двора». Его похоронили в Красногорском монастыре. Надпись на надгробной плите гласила «Под всем камнем покоится прах боярина-князя Василия Васильевича Голицына, скончавшегося 1714 года, 21 апреля, отроду 69 лет. Так далеко на севере нашел свой последний приют один из верных сынов России, один из образованнейших людей своего времени». По сенатскому указу от 9 августа 1714 года Голицыных из ссылки освободили, мать и младшего сына. Старший князь Алексей возвратился из ссылки в 1726 году, жил в своих поместьях до своей смерти в 1740 году. Младший сын Михаил после возвращения из ссылки служил на флоте.